Глава десятая Впервые за долгое время утро началось не с солнечного света, вливающегося в комнату, когда Эрик раскрывал портьеры. Надо отдать ему должное, в спальне стало значительно светлее с тех пор, как мы начали засыпать и просыпаться вместе. Учитывая, что работать приходилось очень напряженно, а потом еще и учиться, спала я хорошо, ни разу не просыпалась по ночам. Этой ночью я тоже не просыпалась, но утро субботы застало меня в том самом состоянии, когда не хочется открывать глаза. Не хочется не то, чтобы вылезать из постели, но даже просто шевелиться. Иногда, когда что-то случается, засыпаешь, а утром становится легче. Хотя бы в те краткие секунды, когда ты еще на грани яви и сна. Но сегодня легче не стало. Я отчетливо помнила, что произошло на этой самой кровати. И сейчас почему-то было гораздо больнее, чем вчера. Хотя ягодицы больше не горели огнем, горело что-то внутри. Горело так, что становилось нечем дышать. «Доброе утро, Шарлотта!» Я не стала отвечать. Не стала даже поворачиваться на голос. Просто лежала, не открывая глаз. Наверное, за заслонками век нельзя спрятаться, но мне было все равно. «Я знаю, что ты не спишь. Знает он. Надо же! Когда ты потеряла сознание, я проверил твой магический потенциал. Шаги заставили меня внутренне сжаться, и Эрик остановился. Он был значительно ниже допустимого, несмотря на зелье, которое я тебе дал. Ты хоть понимаешь, чем могла закончиться твоя безответственность? — По-моему, мы оба знаем, чем она закончилась, — хмыкнула я. По-прежнему не открывая глаз. Шарлотта, посмотри на меня. Понимая, что дальше молчать бессмысленно, приподнялась и села на постели. Солнца и правда не было. Я угадала раскрытые портьеры и перечеркнутое рамами окно. Впускали в спальню пасмурный день. Тяжелые тучи запечатали небо серостью, не позволяя пробиться даже кусочку цвета. Пусть так. Может. Пойдет снег и станет теплее. Эрику пришлось обойти кровать, чтобы поймать мой взгляд, и я с трудом заставила себя его выдержать. Магия не игрушка, Шарлотта. «А я и не играла», — ответила спокойно. «У меня был экзамен, и я его не сдала. Мне кажется, говорить об этом больше не стоит, если ты, разумеется, не хочешь поговорить о чем то еще но не знаешь, как иначе начать». Он прищурился. «Мне не нужно прятаться за словами». «Ну, разумеется. Зачем прятаться за словами, когда можно просто наказывать?» «Ты вчера потеряла сознание», — повторил он, а потом провалилась в сон, не приходя в себя. «По-твоему, это нормально?» «Ты вчера сделал мне больно, Эрик. По-твоему, это нормально?» У тебя сейчас что-нибудь болит? Я задохнулась от его спокойного тона. То есть вчера, когда я лишилась чувств, он намазал меня каким-то зельем и теперь считает, что все в порядке. Представила себе, как Эрик ко мне прикасался снова после того, как... Мне захотелось запустить него подушкой. А лучше двумя. Болит, ехидно заметила я. Вот теперь на его лице возникло замешательство. Неужели? Где? Я указала себе на грудь. Точнее, не указала, откнула в ребра над сердцем. Знаешь, это не исцеляется зельями. Не все можно поправить зельями, Эрик. И не всегда все сходится на магии. Я обхватила себя руками. У меня был выбор, уйти или остаться. И я осталась, потому что хотела быть с тобой потому что я тебе доверяла». «Доверие? Разве это не то, о чем ты просил? Скажи, как можно доверять мужчине, который задирает тебе юбку и шлепает, как провинившегося ребенка? И что ты придумаешь в следующий раз, чтобы это сделать?» Лицо его потемнело. «Я ничего не придумывал. Я уже сказал, Шарлот, это было не наказание и не игра». «Тогда что это было?» — поинтересовалась я. «Ты просто решил сделать мне больно?» «Мне нужно знать, что в следующий раз ты основательно подумаешь перед тем, как безответственно использовать магию». «В следующий раз я основательно подумаю перед тем, как использовать ее рядом с тобой», — выдохнула я, да более сжимая кулаки. «Потому что могу случайно что-нибудь напутать, что-то забыть, а после вместо совета и подсказки получу порку от мужчины, которого люблю. После этих слов в комнате повисла тишина. Сейчас я готова была сама себя выпороть за то, что вообще это сказала, за то, что сказала это ему после всего, что было. Зато сейчас я отчетливо это понимала, что это действительно так, что даже то, что он сделал, не может этого отменить. Осознание ударило сильнее, чем все предыдущее вместе взятое. Я упала на подушке, рванула на себя покрывало, заворачиваясь в него с головой и пытаясь избавиться от слов, звучащих в сознании от мужчины, которого люблю. Но если от слов можно избавиться усилием воли, заставить себя думать о чем-то другом, то от чувств вряд ли. Шарлотта, его рука. Легла поверх одеяла. Но я дернулась. «Уйди!» — попросила. «Просто уходи. Не трогай меня». «Даже не подумаю». Покрывало поползло вниз. Я вцепилась в него с удвоенной силой, но тщетно. Эрик сдернул его с меня, оставляя обнаженный во всех смыслах. Обнаженный, потому что я сейчас сказала то, что не должна была говорить. «Не должна! Не должна! Не должна!» И чувствовать не должна тоже. Я должна его ненавидеть после такого. Но я не могла. Не могла, хотя внутри все сжималось от боли. Стоило вспомнить, как меня перекинули через колено и все последующее унижение. А вот себя за такое я ненавидеть могла. И сейчас отчаянно ненавидела. За свою слабость за то, что готова просто расплакаться у него на глазах, за то, что, когда его ладонь легла мне между лопаток, я отозвалась на это прикосновение всем своим существом. Отчаянно. «Эрик, если ты сейчас не оставишь меня в покое, я уйду», подняла на него глаза. «Если ты сейчас не выйдешь из этой комнаты, я уйду даже несмотря на то, что сказала раньше. Пойми, ты очень сильно меня обидел». Ты действительно сделал мне больно, но не рукой, а своим поступком. Говорить было сложно, поэтому я говорила быстро, чтобы успеть сказать ему все. До встречи с тобой я не могла даже представить, что в отношениях возможно такое. Возможно, я мало знала об отношениях и еще меньше о том, что такое любовь. Но сейчас это сводит меня с ума. Меня сводит с ума сама мысль о том, что я могу однажды захотеть чего-то подобного, захотеть, чтобы ты делал мне больно, и раз за разом это принимать как само собой разумеющееся. Закусила губу, чувствуя подступающие слезы, и тут же продолжила. «Я не знаю, зачем ты так поступил, но точно знаю, что, как прежде, уже ничего не будет». Если ты хочешь видеть рядом с собой девочку, которая покорно идет к тебе, чтобы ты мог ее наказать, это не про меня. В следующий раз я буду сопротивляться, и в следующий раз тебе действительно придется использовать магию. Надеюсь, ты это понимаешь. Очень надеюсь, что ты это понимаешь. Потому что если нет... Он смотрел мне в глаза и молчал. Молчал так долго, что я готовилась уже услышать очередной отказ Слова, что это его комната, и все в том же духе. Вместо этого Эрик поднялся. Мрачный и тяжелый, как небо за окном взгляд, скользнул за мое плечо. «Попрошу Сюин подать завтрак. Что ты хочешь?» «Не знаю. Мне все равно». При мысли о еде желудок болезненно сжался. «Только не кофе. И не бекон». «Как ты смотришь на то, чтобы после завтрака съездить на ярмарку?» «На ярмарку?» «Да, ты говорила о ней. Она проходит в небольшой деревушке под Лигенбургом». Нахмурилась, вспоминая. «Ах, да! Та ярмарка, о которой говорила Луиза. Ярмарка, о которой я рассказала Эрику и на которую так хотела поехать. Когда-то. Сейчас казалось, что безумно давно». Первой мыслью, разумеется, было отказаться, но я представила, как сижу дома. Как снова и снова возвращаюсь к осознанию и нелепой откровенности своих слов, от которых становилась просто невмоготу и кивнула. «Хорошо. Замечательно. Тогда после завтрака Сюин поможет тебе собраться». Он вышел, не дожидаясь моего ответа, а я снова закуталась в покрывало и закрыла глаза. Мобиль несся между заснеженных полей, напоминая о дне, когда мы с Эриком впервые выбрались за город. Тогда в лесу состоялся наш первый настоящий поцелуй. Поцелуй, которого я хотела, который согрел меня лучше наброшенного на мои плечи пальто или любой магии. С тех пор прошло около месяца, мне же казалось, что целая вечность. Вечность за которую я успела повзрослеть, лишиться наивности и многих иллюзий. В книгах любовь была похожа на взаимовыгодные отношения, прикрытая пологом благопристойности, как невеста Фатой. Она не содержала и сотой доли тех чувств, которые я испытывала к Эрику. Как можно любить и ненавидеть одновременно? Одновременно, наверное, нельзя. Но я прошла этот путь от ненависти или от того, что считала ненавистью, к тому, что чувствовала сейчас. К тому, когда хочется бесконечно долго смотреть в глаза мужчины. К тому, когда засыпать в его объятиях невероятно уютно и хочется подарить ему всю себя. Всю свою нежность, все тепло, оберегать его ото всей боли и от всего, что может ее причинить. Вот только Эрику это было не нужно. Он наслаждается болью, чужой и, как ни странно, своей. Я поняла это, когда он ушел, поняла так же отчетливо, как то, что осталась одна, когда дверь в спальню закрылась за ним. То, что тянет его назад, цепи его души — это привычный для него мир. Он не хочет с ними расставаться. Ему нравится считать, что обратная сторона его личности — тьма. Без нее он не будет собой. Возможно, это действительно так, но сейчас я не представляла, что с этим делать. Больше не представляла. Потому что все мечты рухнули вчера. Ему не нужна женщина, которая будет его любить. Ему нужна та, кто будет его ненавидеть. О чем ты думаешь, Шарлотта? Ты правда хочешь это знать? Если бы я не хотел, он на мгновение повернулся ко мне. Я бы не спрашивал. Ты все время спрашиваешь, Эрик, но ничего не меняется. Что бы я ни сказала, ничего не меняется. Я отвернулась и бросила взгляд в окно. Туда, где тяжелые тучи давили на лес, рискуя напороться на крючковатые ветви и прорваться густым снегом. Наш разговор не клеился с самого начала. И неудивительно. Сюин помогла мне одеться, и я была запакована так, что могла бы валяться в сугробе часа два, прежде чем почувствовала бы холод. Как при всем при этом мне удавалось выглядеть еще и весьма изящно, загадка. Но я выглядела. Не только изящно, но и вполне себе привлекательно. Рыжие локоны выглядывали из-под шляпки, падали на темную зелень накидки, оттеняя ее. Приталенное пальто подчеркивало фигуру. В ботинках ногам было не только удобно, но и тепло. При всем при этом я мерзла изнутри. Не просто мерзла. Стыла. Даже живя в мансарде, вбегая с мороза в свою непрогретую комнатушку, я никогда такого не ощущала. Зато сейчас ощутила во всей красе. Ни одно даже самое теплое пальто не согреет, когда на душе лютый холод противовес этому на улице было тепло. Наконец-то отступили морозы, заливающие улицы Лигенбурга обманчивым солнцем, и мягкие холода позволяли дышать без желания спрятать нос в шарф. На улице, разумеется, в мобиле было скорее душно, настолько, что я развязала ленты шляпки, отстегнула накидку и даже несколько пуговиц на пальто расстегнула. «Скоро приедем?» Коротко произнес Эрик, и я кивнула. Хорошо. Хотя ничего хорошего в этом не видела. Собираясь на ярмарку, я даже не предполагала, что находиться рядом с ним будет настолько тяжело. А когда мы выехали за город, разворачиваться было уже поздно. Ну что ж поделать, если я сама так решила. В конце концов, никто меня не заставляет находиться там целый день. Побудем немного и уедем. Мы повернули направо, и лес повернул вместе с нами. Еще немного и дорога превратилась в колею. Эрик ненадолго остановился, чтобы расчистить ее одним взмахом руки. Я же осталась в мобиле. Глядя на то, как снег взмывает ввысь, подчиняясь магии, осыпается и тает, позволяя нам спокойно ехать дальше. Странно, но магия тоже больше не вызывала во мне трепета. Если честно, трепета во мне. Не вызывала даже магия жизни, пытающаяся достучаться до меня изнутри слабеньким теплом. Точнее, пыталась достучаться она, когда мы только выезжали. А сейчас притихла, видимо, чувствуя, что я ей не рада. Наверное, сегодня я сама себе не была рада. Слова «я люблю» сорвались с губ случайно, но ответ на них не последовало. Ничего, кроме предложения поехать на ярмарку, и пусть даже ответ был для меня не столь важен, я все равно не могла об этом не думать. К счастью, расчищенная колея изогнулась еще одним поворотом, за которым уже была видна деревушка. Отсюда можно было разглядеть многочисленные лотки и ледяные домики, несколько огромных горок, с которых катались не только малышня, но и взрослые. А еще в центре возвышалась огромная, Пушистая ель, украшенная разноцветными шарами, лентами, бантами. Сваленные под ней разноцветные коробки наверняка были пустыми. Но сейчас живо напомнили мне про подарок, который я спрятала в комод. Те самые часы, которые мне все-таки удалось купить для Эрика. Мистер Стэдж, догадываясь о предпраздничной суете, выдал нам крупный аванс. А еще белье. Мне хватило денег на безумно красивый комплект в салоне Хлои Гринье, и его я собиралась надеть в праздничный вечер, чтобы потом порадовать Эрика. Вот только теперь все это не имело смысла. Вряд ли мы будем вместе в этот вечер. Вряд ли мы будем вместе. Эрик как раз заглушил двигатель, и я отвернулась, делая вид, что старательно затягиваю ленты под подбородком. Хлопнула дверца, а я принялась застёгивать пуговицы. Накидку решила оставить в машине, поэтому, когда он подал мне руку, она травяным покрывалом сползла на сиденье. «Возьми накидку, Шарлотта». «Нет, мне не холодно». Я передернула плечами и зашагала по расчищенной дорожке к основному веселью. Чуть поотдаль стоял еще один мобиль и несколько экипажей. У ледяных домиков И лотков царила суета, но меня привлекло другое. Справа от ели, сразу за небольшим катком, огороженным чистоколом деревянных столбиков, возвышалась ледяная фигура. Точнее, две ледяные фигуры. Девушка в объятиях мужчины. Вокруг них собралось много людей, поэтому застывшую композицию видно было только урывками. Когда кто-то отходил, и в толпе образовывалась дыра. «Хочешь посмотреть?» Проследив мой взгляд, спросил Эрик. «Хочу». Мы направились к ней, но предложенную Эриком руку я не заметила. Не хотела его касаться, не хотела чувствовать прикосновения, которых скоро больше не будет. Людей на ярмарке и правда собралось много. Возможно, именно поэтому я не сразу заметила вышедшую из катка пару. А когда заметила, было уже поздно. Встретившись взглядом с его светлостью герцогом Де Мортеном, я замерла. Замерла не потому, что мы расстались не самым лучшим образом, не потому, что его взгляд снова тяжестью лег на мои плечи, и даже не потому, что их с Эриком встреча в прошлом вышла весьма напряженной. Просто сейчас меня обожгло взглядом темных, как ночь глаз, пронзительных, яростных, как... как у женщины на картинах. Сейчас я как никогда отчетливо поняла, что этот образ, печатавшийся мне в память с холстов, нашел отражение в лице Де Мортена. Те же резкие скулы и высокий лоб. Даже крылья носа с лишь поправкой, что черты женщины были немного мягче. По-женски, но семейное сходство было очевидным. Жена моего брата. Я был безумно влюблен в нее, Шарлотта, Сходил по ней с ума. Я чуть не убил ее и Андрей. Готов был убить только, чтобы она принадлежала мне. Тереза была единственной, кто в меня верил. Единственной, кого мне удавалось любить. Больной, извращенной любовью, поэтому я закрыл ее собой. Поэтому она спасла меня, вытащила из-за Эрик ездил к ней, чтобы узнать про Агальдера. «Жена моего брата. Кто она, Де Мортена? Сестра? Кузина?» Не в силах справиться со свалившимся на меня осознанием, я так и смотрела на его светлость. Из ступора меня вывело прикосновение Эрика, заставившее вздрогнуть. В ту же минуту Де Мортены направились к нам, и это заставило окончательно прийти в себя. Каким бы теплым ни было наше общение с Луизой, ее супруг устроил мне самый настоящий допрос. Правда, теперь я понимала, почему и все эти мысли роем пронеслись в моей голове, пока расстояние между нами стремительно сокращалось. Стремительно, потому что герцог, видимо, вознамерился взять нас на таран. «Добрый день, месье Орман, мисс Руа». На этот раз его светлость начал разговор первым и даже взял мою руку в свою, чтобы коснуться губами кончиков пальцев. «Добрый день, Шарлотта!» «Месье Орман?» Луиза улыбнулась, как всегда безмерно светло. На миг даже показалось, что солнце прорвалось сквозь завесу туч. Впрочем, тут же погасло, когда герцог протянул Эрику руку. Мгновение, пока тяжесть взгляда Де Мортона соревновалась с отражением зимнего неба в глазах Эрика, Я почти не дышала и не поверила своим глазам, когда он ответил на рукопожатие. Сама же я запоздала, опустилась в реверансе, отвечая на приветствие. «Не ожидал встретить вас здесь». Его светлость кивнул в сторону торгового ряда. «Сам не ожидал, что здесь окажусь». Напряжение по-прежнему звенело между ними натянутой струной, но теперь начинала ослабевать. Или мне очень хотелось в это верить? «Шарлотта, пройдемся? Луиза улыбнулась и взглянула в сторону катка. «Даррен остался с Хлоей, но мне бы не хотелось надолго выпускать их из вида. Мне не оставалось ничего иного, как принять предложение, тем более, что ее супруг едва уловимо кивнул Эрику совершенно в другом направлении». Подавив желание оглянуться, я пошла рядом с Луизой, которая, кажется, совершенно не беспокоилась о том, что оставила за спиной. Теперь ее слова о случившемся в столовой «Представляю, но не могу рассказать. Предстали передо мной в совершенно ином свете. Всевидящей! Как же я сразу не поняла о том, кто передо мной! Ведь Тереза — это женское обличие герцога де Мортона. Вопрос крутился на языке, но я не могла его задать. Не могла, потому что это нарушало все приличия, потому что тогда мне пришлось бы все объяснить или солгать, потому что вряд ли я имела право раскрывать тайну Эрика, а лгать женщине, которая так ко мне добра, не хотелось. Пока я размышляла об этом, силой воли удерживая себя от того, чтобы посмотреть в сторону удаляющихся с каждым шагом мужчин, все приличия нарушила ее светлость. Одним простым коротким вопросом. «Шарлотта, вы с месье Орманом в ссоре? С чего вы взяли?» — спросила я, когда первое изумление отступило. «Уж от кого-кого, а от герцогини я такой бесцеремонности не ожидала». «Отношение женщины к мужчине всегда заметно», — негромко произнесла она если, разумеется, она недостаточно искушенная, чтобы научиться это скрывать. «Скрывать? Что?» — спросила я. Сейчас мне действительно хотелось узнать, чем я выдала себя. Положение рук, отстраненный взгляд, разворот плеча, нежелание касаться, хотя мужчина стоит рядом с тобой. Мы остановились у выхода с катка, и Даррен помахал рукой. Он внимательно наблюдал за пока еще неумелыми движениями сестры на коньках, оберегая ее от падения и глядя по сторонам, чтобы кто-то случайно не налетел на Хлою. Людей на катке было достаточно, даже несмотря на то, что коньки в наше время стоят недешево, а деревенским и вовсе не до них. «Удивительно богатая ярмарка», — сказала я совершенно не в попад. «Да, сейчас сюда приезжают многие», — Луиза улыбнулась. После того, как мы с Винсентом начали ездить на нее каждый год, об этом пошли слухи. Несколько лет назад об этом даже написали в газете. Кто-то считает это чудачеством, кто-то наоборот. Подхватил и тоже приезжает, чтобы посмотреть, что же такого нас здесь привлекло. Мы пошли дальше по вытоптанной вокруг катка дорожке. «Значит, вам здесь нравится». — сказала я, чтобы поддержать разговор и не возвращаться к теме нашей с Эриком ссоры. — Очень. С некоторых пор это наша семейная традиция. Например, вон ту ель, — Луиза указала на огромную елку, стоявшую в центре так называемой ярмарочной площади. — Вырастила Лавиния. — Леди Лавиния? — ахнула я. — Вам не стоит таиться, Шарлотта. Лавиния тоже вас почувствовала. Вы ведь маг жизни? «Почувствовала? Но как? Ведь когда мы гуляли вместе, на мне стояла защита от Агальдера, и моя магия была запечатана под ней». Да, маги жизни смотрят гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Они чувствуют суть человека и, пожалуй, единственные, кто способен разглядеть мага, даже если его сила спрятана. Мне на щеке плеснуло краской но герцогиня не стала заострять внимание на том, что сказала. «Она сделала это по нашей просьбе, в нашу первую с Винсентом совместную зиму. Ее светлость указала на верхушку ели, которую венчал огромный фонарик. Чтобы вырастить такую красавицу естественным путем, потребовались бы долгие годы. Лавиния сотворила это за несколько дней. С тех пор это вроде как... Местная достопримечательность. Считается, что если коснуться нижних веток, удача не оставит тебя на протяжении всей жизни. Впрочем, это не единственный здешний талисман. «А какой еще?» — с любопытством спросила я. «Это ледяная скульптура». Герцогиня кивнула на пару, которая сразу меня заинтересовала. «Здесь живет очень талантливый мастер» который принимается за ее создание за неделю до начала ярмарки. Если дотронуться до нее вместе с возлюбленным, вас ничто не сможет разлучить, а ваша любовь будет вечна. «Красивая сказка», — сказала я и отвернулась. Сделала вид, что рассматриваю выращенную леди ель, На самом же деле просто не хотела, чтобы ее светлость сейчас на меня смотрела учитывая, что она читает людей, как открытую книгу, а у меня все чувства написаны на лице. «Шарлотта, я спрашивала о твоих отношениях с месье Орманом не просто так. Дело в том, что мы с Винсентом хотели бы пригласить вас на зимний бал, который устраиваем ежегодно. Я споткнулась о ледяной нарост, который, видимо, просочился между деревянными столбиками, когда заливали каток. Ее светлость едва успела меня подхватить». «Спасибо», — пробормотала я, понимая, что если бы не Луиза, сейчас улетела бы носом в сугроб. «Вы сказали пригласить на зимний бал? Но ведь его светлость... Винсент умеет признавать свои ошибки», — Серьезно сказала она. «Пусть даже не всегда об этом говорит». Зимний бал у герцогини. Помню, как замирало сердце, когда я готовилась к помолвке Лины, после которой должен был состояться бал. Тогда... Все это казалось мне таким близким, таким желанным, волшебным и ярким событием, от предвкушения которого кружилась голова. Но зимний бал о герцогине. Разве такое возможно? Разве туда приглашают таких, как я? Или даже таких, как Эрик, пусть даже его богатство ничем не уступает состоянию Вудворда? И уж тем более, разве туда приглашают таких, как мы? Вместе ведь мы не супруги и даже не помолвлены. — Не понимаю, — пробормотала я, — все равно не понимаю, как вы смогли его уговорить. А я не уговаривала, — Луиза хитро улыбнулась, — это была его идея. После такого заявления во мне кончились последние слова, потому что именно в этот момент я осознала, что она не шутит, Нас с Эриком действительно приглашают к Демортонам на зимний бал, и от того, что я сейчас скажу, зависит многое. Если не все. Всевидящий, как же мне хотелось пойти! Так отчаянно, так безумно хоть раз закружиться в танце. Бал у Вудвардов казался мне сказкой, но этот праздник наверняка будет прекраснее любой сказки. Я слышала от Виконта, мужа леди Ребекки, что сильные маги устраивают целые представления с помощью своих знаний, что в небо взлетают фейерверки, а во время танцев над парами распускаются яркие цветы или падают искрящиеся магические снежинки. Как жаль, что я всего этого не увижу. Но, наверное, я могла бы это написать. Наверное. Если хватит вдохновения. Мне очень жаль ваша светлость. Я глубоко вздохнула, чтобы протолкнуть засевший глубоко в горле ком. Но мы с месье Орманом действительно в ссоре, так что вряд ли это будет уместно. Мы уже обошли каток и вернулись к тому месту, на котором разошлись с мужчинами в разные стороны. Теперь мне еще сильнее захотелось домой. Отчаянно, невыносимо оказаться как можно дальше от этого места, чтобы избавиться от странного саднищего чувства в груди. Чувство, что мы с Эриком могли бы кружиться в огромной зале, когда его рука лежит на моей талии, а взгляд устремлен только на меня. Чувство, что сердце заходится от нежности, и нет в мире другого мужчины, на которого я смогу так смотреть. А ведь и правда нет. И не будет. Осознание этого Выбило из меня даже желание зареветь, как малышка, которой не купили леденец. Ревела она так горестно, что мне и вправду захотелось к ней присоединиться, даже несмотря на то, что я давно уже не ребенок. Пока я справлялась с желанием купить ей леденец и хорошенько стукнуть себя по голове, чтобы избавиться от непрошенных мыслей про бал, отозвавшихся во мне такой бессмысленно щемящей надежды, Луиза огорошила меня очередным вопросом. «Могу я узнать, почему?» Наверное, во мне не осталось сил удивляться, а может, ее светлость просто была единственной, кому я могла рассказать обо всем, что меня тревожит. На миг мелькнула мысль, какой стала бы наша жизнь с леди Ребеккой, если бы в нее не вошел Виконт Фейбер. Но я от нее отмахнулась. Если бы меня не увезли в Легенбург, я бы никогда не встретила Эрика, и говорить было бы не о чем даже с самой любящей матерью. «Ему не нужны мои чувства», — ответила я как можно более коротко. «Он сам тебе об этом сказал?» Луиза направилась в сторону ледяной скульптуры, и я последовала за ней. «Разве об этом нужно говорить?» «Но ведь подтверждение, что нужны, ты хочешь услышать?» «На такое я даже не нашла, что сказать» отчасти потому, что ее светлость была права, я бы очень хотела услышать, что Эрик меня любит, отчасти потому, что была уверена в том, что никогда этого не услышу. Я была чуть моложе тебя, когда совершила ошибку, разлучившую нас с Винсентом на долгие годы. Луиза взглянула на меня. Я не могла поступить иначе, Шарлотта, потому что, когда я призналась ему в любви, он сказал, что я ему не нужна. Сказал, что наш будущий брак не имеет отношения к чувствам. Сейчас я понимаю, что в те годы он не мог сказать ничего другого, потому что для него это было чересчур. Чувства в нашем обществе, особенно яркие, они всегда чересчур. Особенно для того, кто готовил себя к другому. Пораженная такой шокирующей откровенностью, я бесцеремонно уставилась на нее. Но Луизу это не смущало. Кажется, ее ничего не смущало, даже сорвавшийся с моих губ вопрос: И что вы сделали? Сбежала с собственной свадьбы. Разве можно быть неиспорченной и учудить такое? Вспомнились слова тех дам, в театральном буфете, которых я осадила. Вот теперь я точно не представляла, что сказать, поэтому брякнуло первое, что пришло мне в голову. И стали актрисой? Актрисой я стала далеко не сразу. Луиза улыбнулась. Сначала мне пришлось побыть гувернанткой. Но все это время я мечтала о большем. О чем-то, что позволит мне стать свободной. По-настоящему свободной от условности нашего мира, от мужчин, от чувства к Винсенту. Правда, любая свобода — это самообман. Если делать ее целью... К счастью, я вовремя это поняла. «Как вы это поняли?» Я уже перестала считать неловкие вопросы, потому что весь этот разговор из них состоял. Удивительно, но неловким он не был. Гораздо более неловкими были до церемонные беседы с леди Ребеккой в присутствии Виконта или все эти обремененные приличиями расшаркивания, которые мне прививали с детства как эталон поведения. Когда поняла, что готова от неё отказаться, даже несмотря на то, что мы с Винсентом совершенно разные, когда мы встретились снова, он был еще более жестким, Гораздо более жестким, чем когда мы расстались с ним в прошлом. «Он вас обижал?» Слова сорвались с моих губ сами собой. Просто потому, что сил молчать больше не осталось. Не осталось сил ходить вокруг да около, Улыбаться и говорить возвышенными словами, избегая того, что не давало покоя. Обижал ли он меня? Луиза почему-то улыбнулась и закусила губу. Глянула через мое плечо, и я на миг похолодела, потому что решила, что к нам подошли его светлость и Эрик. Но нет, за моим плечом было много людей, но наших мужчин не было видно. Еще как? Тогда он доводил меня до слез. Временами казалось, что я его ненавижу за его несгибаемую жесткость, если не сказать черствость. И как же вы с этим справились? Затаила дыхание, ожидая ответа, который был так для меня важен. Вместе. Взгляд ее светлости стал далеким, как если бы она разом шагнула из настоящего в прошлое. Однажды случилось то что могло раз и навсегда поставить точку в наших отношениях. И когда это случилось, я снова готова была сбежать, но в этот раз Винсент мне этого не позволил. Он пошел за мной, и хотя признался, он в этом не сразу, я поняла, что важна для него. И что если кто-то не любит нас так, как нам хочется, это не значит, что нас не любит. А как понять? «Что нас любят?» Я сцепила пальцы за спиной и тут же их расцепила, чтобы не выглядеть напряженной. «Если об этом не говорят...» «По поступкам», — ответила Луиза. «Слова — бесценный инструмент, но бесполезный, если не имеют под собой основы. Слушай свое сердце, Шарлотта, а не слова». Мы уже приблизились к скульптуре, и, заметив ее светлость, перед нами сразу же расступились. Люди улыбались, и Луиза отвечала им тем же. Когда какой-то малыш подергал ее за пышную юбку, она наклонилась к нему и, совершенно не стесняясь толпы, подхватила на руки. Его отец, простой деревенский мужчина, смущенно протянул руки. «Давайте мне моего сорванца, ваша светлость, он же тяжелый». «Вовсе нет», — Луиза посмотрела на завернутого в одежке мальчугана, которому было от силы года два. «Хочешь посмотреть поближе?» Малыш кивнул, и она шагнула ближе к летяной паре. Ее светлость была права. Создатель композиции был настоящим мастером своего дела. Создавалось такое чувство, что влюбленные просто застыли. Застыли, но по-прежнему согревали друг друга в объятиях. Мужчина обнимал девушку за талию, склоняясь к ней, а она запрокинула голову, глядя ему в глаза. Скульптуру удалось сделать их живыми. Даже взгляд, даже прикосновение руки к руке вышли удивительно нежными и настоящими. Дотронувшиеся до пары молодой человек и девушка, судя по одежде, зажиточные горожане, отступили, обменявшись улыбками, и я тоже шагнула к ней. Возле ледяных влюбленных поставили табличку не касаться обнаженными руками. И мне вдруг подумалось, что Эрику это точно понравилось бы. Дотронулась до изящных девичьих пальцев как раз в ту минуту, когда толпа с другой стороны тоже расступилась, пропуская его светлость. И Эрика. Весь мир как-то разом отодвинулся, смазался расплывчатым фоном, включая супруга Луиза и остальных собравшихся на ярмарке людей. Остался только Эрик, и когда его взгляд упал на мои пальцы, я поспешила отдернуть руку, но не успела. Одно движение, и он накрыл их своими. Теперь нас разделяла только ледяная скульптура, она и еще то, что случилось вчера. Должно быть, Эрик прочел это в моих глазах, потому что шагнул еще ближе. «Я хочу провести с тобой всю жизнь, Шарлотта сказал он. Сказал достаточно громко, чтобы это могли услышать все. И мне стало неловко. Настолько неловко, насколько вообще может быть, потому что в эту минуту вернулись и лица, и голоса окружающих нас людей. Впрочем, голоса не вернулись. Не было их. Осталась только тишина и взгляды, устремленные на нас. Я хочу показать тебе страну, где родился и вырос. Хочу показать места, где небо такое же синее, как самая яркая краска в палитре. Хочу пройти с тобой босым по прибою и вдыхать сиреневую горечь лаванды. Наверное, если бы он поцеловал меня на глазах у всех, это и то не было бы так. Сумасшедше остро. Правда, сейчас в его глазах не было ни капли сумасшествия, только нежность так несвойственная ему, надежно запертая под тем, что он привык считать своей второй сутью, и от этого еще более пронзительная. Не представляю, почему Эрик решил сделать это сейчас, но для него, столько лет отвергавшего мир и людей, это наверняка было настоящим испытанием. «Я хочу сделать тебя счастливой, Шарлотта, самой счастливой женщиной в мире, хочу...» «Объехать с тобой весь мир, чтобы снова и снова возвращаться туда, где мы будем засыпать и просыпаться. Вместе. «Эрик, остановись!» — прошептала я еле слышно. «Тебе вовсе не обязательно...» «Обязательно!» — произнес он. «Мне нужно сказать тебе то, о чем я так долго молчал. О том, что ты заслуживаешь гораздо большего. Но ты рядом со мной» о том, что ты самая прекрасная и самая светлая девушка в мире, которая почему-то выбрала меня, о том, что даже если бы я мог от тебе мечтать, я бы никогда не придумал тебя более светлой и удивительной, чем ты есть, просто потому что никогда не верил в то, что такое возможно. Раздался женский вздох, и я растерянно осознала, что он принадлежит не мне. Я не смогу исправить того, что сделал, Но я могу сделать наше будущее таким, как ты пожелаешь. Таким, каким ты его заслуживаешь. Если ты позволишь мне это. Если захочешь со мной быть. Прежде чем я успела что-то ответить, он обошел скульптуру, не размыкая наших рук. Свободно и достал из кармана пальто коробочку. Раскрыл. И у меня потемнело перед глазами. Должно быть, от камня на обручальном кольце солнца сейчас не было, но... Раскрывшемуся изумрудными лепестками цветку он был совершенно не нужен. Грани камня впитали свет снега, впитывали свет отовсюду, отражая его. На миг даже показалось, что вокруг стало ярче. — Становись моей женой, Шарлотта, — произнес Эрик, глядя мне в глаза. И я поняла, что меня не держат ноги. Нет, Ноги меня не держали весьма натурально. Голова закружилась, и я бы просто села на лед, если бы он меня не подхватил. «Я выйду за тебя, Эрик!» — сказала громко. Гораздо громче, чем могла бы себе позволить по этикету. Просто голос сорвался. Наверное, но даже мой голос утонул в овациях, донесшихся отовсюду. Не сразу поняла, что эти овации в наш адрес. И уж тем более не сразу поняла почему руку обожгло холодом, а когда поняла, замерла. Вот так, лицом к лицу. Улыбка в его глазах для меня была гораздо ярче, чем блеск камня, поэтому я едва взглянула на кольцо, которое он надел мне на палец. От поцелуя на холоде зимы, опалившего костяшки жаром, по телу прошла дрожь. Не ледяная, в его руках моей ладошки холодно не было. А дикая, горячая, как пламя в камине. Возможно, именно поэтому сейчас я чувствовала себя как маленькая печка. Щеки горели, уши тоже. И подозреваю не только от прикосновения руки к руке. Мне казалось, что сейчас я открою глаза и проснусь. Но сон все не заканчивался. Он длился, длился и длился. Я смотрела на Эрика не в силах пошевелиться. Нас поздравляли совершенно незнакомые люди, и эти незнакомые люди подходили к нам, чтобы коснуться моего запястья или пожать руку моему мужчине. Моему мужчине. В моем мире такого просто не могло быть. Равно, как не могло быть уверенных, сильных объятий, из которых, несмотря на множество собравшихся вокруг, мне не хотелось высвобождаться. Смущения не было. Было только тепло. А еще звонкий голос Хлои, ворвавшийся в наше странное совсем неуединение. Мисс Руа! Поздравляю! Именно он заставил меня вытряхнуть себя из оцепенения и повернуться к девочке. Даррен тоже стоял рядом с родителями. Серьезный, собранный, просто маленькая копия отца. Спасибо, Хлоя, прошептала, чувствуя идущее от сердца тепло. «Поздравляю!» — улыбнулась Луиза. «Поздравляю!» — сухим эхом отозвался ее супруг. «Я пришлю вам приглашение, Орман. Подумайте, время еще есть». Эрик только едва уловимо приподнял бровь, и я понимаю, что что-то не так, поспешила попрощаться. «Что-то случилось?» — спросила, стоило нам отойти от ледяной пары. Теперь она пользовалась еще большим спросом, чем раньше. И чего особенного? Де Мортон пригласил меня на зимний бал. Я отказался. Почему? заглянула ему в глаза. Мне бы очень хотелось пойти. Какое-то время Эрик молчал, но потом все-таки произнес: Он хочет использовать тебя как приманку. Как приманку для поимки Агальдера, Шарлотта. Эрик. Шарлотта широко распахнула глаза. Он видел, как удивление в них сменяется недоверием, а после и вовсе отчаянием, каким-то глухим и грустным отчаянием. «Зачем?» — негромко спросила она, пряча взгляд. Эрик мягко сжал ее пальцы, не останавливаясь. Уводя все дальше от шума и суетного веселья ярмарки, Кромки леса, где в ожидании застыли мобили и экипажи. Изначально он не собирался ничего ей говорить, но сейчас, когда она сказала, мне бы очень хотелось пойти, промолчать просто не смог. Де Демортен упирал на то, что все безопасно и что там будет Тереза, но никакие аргументы не могли убедить его в том, чтобы поставить Шарлоту под удар. Даже если этого удара не случится даже если вокруг действительно будут расставлены магические ловушки невероятной силы. «Почему бы вам не проделать то же самое со своей женой?» — поинтересовался он. Де Мортон ушел от ответа в излюбленном стиле политика. «Не забывайтесь, вы сейчас говорите о герцогине Мортенхеймской, а вы о герцогине Де Мер, подумал Эрик. Разумеется, он не мог этого сказать, потому что от титула отказался сам. Он столько раз от него отказывался, что уже сбился со счета. Но если, чтобы ее защитить, ему потребуется принять этот проклятый титул, он его примет. Примет все, только чтобы никто не смел посягать на его девочку. В том, что Де Мортон не отступится, он был уверен. Прочел это в глазах герцога, поэтому и сказал то, Что сказал? «А вы о моей будущей жене?» «Давно вы успели сделать ей предложение, Орман?» «Давно вы в курсе моей жизни, Де Мортен?» В глубоко посаженных глазах мелькнуло раздражение. Раздражение, так напоминавшее ему Терезу. И снова Эрик удивился тому, что эти воспоминания больше не имеют над ним власти. Это была удивительная свобода от отчаянной, полубезумной любви на вождение, столько лет державшей его на привязи. Ваша подруга была приглашена к нам к обеду. Я не заметил у нее на пальце кольца. «Ваша наблюдательность не знает границ, Де Мортон», — Эрик усмехнулся. «Я собираюсь сделать ей предложение сегодня, здесь, и вы при желании станете этому свидетелем». Брат Тереза раздул ноздри, но с ответом не нашелся. Или предпочел оставить его при себе, что в сложившейся ситуации было верным решением. Сейчас, глядя на погрустневшую Шарлоту, Эрик был уже не настолько уверен в том, что решение сказать ей правду было верным. Но правда заключалась в том, что он больше не хотел от нее ничего скрывать. Не хотел использовать отговорки, недомолвки и пустые слова, чтобы защитить ее от чего бы то ни было. Потому что защитить ее он способен сам. Ото всего. Ото всех. Пусть даже это его светлость Мортенхеймский, лучший друг ее величества королевы Ингерии. «Его жене угрожает опасность», — отозвался он, отвечая на вопрос Шарлотты. Вот теперь она вскинула голову. «Луизе?» — Эрик усмехнулся. «Вижу, вы неплохо подружились». В глазах его девочки снова мелькнуло сомнение. «Эрик, как думаешь, Луиза об этом знает? О том, что меня хотят сделать приманкой для Агальдера?» У нее очень живое лицо, на котором, как на холсте под умелой рукой художника, отражается любое чувство. Странно, что он не разглядел этого сразу, но сейчас вдруг осознал, чем была вызвана ее грусть. Это настолько его поразило, что он даже остановился, подхватил ее под худенькие локти, с тревогой вглядываясь в лицо. — Ты поэтому расстроилась, Шарлотта? Она плотно сжала губы и замотала головой. — Я не расстроилась. Оно и видно. Не знаю, честно сказал он. Не могу быть уверенным в том, что она не в курсе происходящего, и точно так же не могу утверждать обратного. Де Мортен — специфический тип, как и все политики. С него станет держать это в тайне даже от собственной жены. Думаешь, он не сказал, что ей угрожает опасность? В больших глазах отразилась тревога, и Эрик покачал головой. Можешь не сомневаться, Герцогине Мортенхеймской ничего не грозит. «Если бы это было так, зачем им ловить Агальдера?» «Потому что эта тварь опаснее, чем любое порождение магии смерти», — подумал Эрик. Но вслух этого говорить не стал. «Скоро все закончится. Он увезет Шарлотту в Виллею, а потом в свадебное путешествие. Надолго. В Инфай, в Лацию, в Загорье. Он покажет ей каждый уголок этого мира, а пуританская Энгерия с ее мрачной зимней тяжестью и обезумевшим от жажды мести монстром, навсегда останется в прошлом. Какая-то часть его сопротивлялась этой мысли, как сопротивлялась в свое время мысль о том, что он должен просто уйти, оставив Фьетлау на растерзание палача. Но тогда все зависело от него. Это был только его выбор. Сейчас нет. Сейчас рисковать будет Шарлотта. Слишком много людей будет в этом замешано, слишком много факторов, из-за которых все может пойти не так. Де Мортон уповал на Терезу, и Эрик тоже верил в нее. Та, что вытащила его из-за грани, была неимоверно сильна. Он доверил бы ей свою жизнь, не раздумывая. Свою, но не его девочке. Его девочка. Никто больше не посмеет причинить ей вред или подвергнуть опасности. «Эрик, мы должны помочь!» В сознании ворвался высокий голос Шарлотты. Она взволнованно посмотрела на него и сжала его руки с необычной, несвойственной для нее силой. «Я хочу помочь! Мы должны принять их приглашение!» Он с трудом удержался, чтобы не сказать «нет». Просто. Коротко и категорично. Но после того, что случилось, такой ответ мог просто подвести черту под их едва зарождающимся доверием. Доверие. То, к чему они так долго шли, и то, что он не собирался терять. Уж тем более не из-за Демортона и этой потусторонней твари, которую случайно освободили сыновья Терезы. «Ты же понимаешь, что это опасно?» спросил он хотя сейчас ему просто хотелось схватить Шарлотту в охапку и утащить подальше, от этой демоновой ярмарки, от Де Мортена, от любых мыслей о таком. «Понимаю», — сказала Шарлотта, «но я не хочу, чтобы пострадала ее светлость». «Поэтому хочешь пострадать сама?» На миг по ее лицу скользнула тень сомнений. Скользнула и тут же исчезла. «Эрик, ты очень сильный маг. Его светлость Де Мортен тоже. И если я правильно понимаю, никто не собирается приносить меня в жертву. Она улыбнулась. Не хочет приносить в жертву? На твоем месте я бы не был так уверен. Жестокие и циничные слова чуть не сорвались с губ. Но все-таки Эрик сумел их удержать. Сумел, потому что, глядя в ее глаза, понимал, насколько это для нее важно. Шарлотта действительно хотела помочь. Она всегда хочет помочь. Таскает с улицы кошек, помогает престарелым соседкам и никогда не думает о себе. О том, чем это может обернуться для нее. «Я не могу этого допустить, Шарлотта». «Почему?» Она упрямо сдвинула брови. «Если бы кто-то ему сказал, что одна невинная девочка получит одним такую власть, он бы рассмеялся этому человеку в лицо. Сейчас же именно она... Побуждала его подбирать слова и объяснять, вместо того, чтобы раз и навсегда пресечь такие мысли жестким отказом. Потому что Де Мортон не представляет, с чем может столкнуться. «А ты представляешь?» «И я тоже. Даже Тереза...» Он осёкся, но потом продолжил. «До конца не понимает эту тварь. Хотя с магией смерти и ее порождениями она на ты». А Гальдеры не изучены, потому что таких тварей в мире были считаны единицы, и их сразу уничтожали. «Неужели они настолько опасны?» Шарлотта закусила губу. Кивнул. «Но тогда его непременно стоит поймать. Неужели ты не понимаешь?» Понимал. Он прекрасно это понимал. И глухая, ворочающаяся внутри ярость была порождением протеста осознанию этого. «Эрик!» — Шарлотта заглянула ему в глаза. «Я не думаю, что он сумеет причинить мне вред, если рядом будешь ты и Де Мортен. «Мы не сможем быть рядом, Шарлотта, по крайней мере, совсем рядом, иначе он к тебе не сунется». «О!» — она замерла, и на миг ему показалось — что решимости в ней поубавилось. Но в следующий миг Шарлотта спросила. «Что предлагает Де Мортен?» «Сумасшедшая девчонка. Де Мортен предлагает магическую ловушку, которую ты активируешь, как только почувствуешь Агальдера. Она запечатает его рядом с тобой, а потом придем мы». «Мы?» «Я. Де Мортен. Тереза». «Тереза его сестра?» «Неожиданная смена акцентов», — Эрик улыбнулся. «Тогда или нет?» «Да», — он посмотрел ей в глаза. «Как ты догадалась?» «Я художница, Эрик, а они больше, чем похожи. Но дело не в этом», — Шарлотта подхватила его под руку, увлекая за собой. Стал бы он рисковать сестрой, если бы считал, что не сумеет справиться с Агальдером. Ведь она тоже там будет. Он покачал головой. «Тереза не будет в клетке с этой тварью. В ней будешь ты. Неужели ты этого не понимаешь?» «Понимаю», — она вздохнула. «И мне страшно, Эрик. Мне очень страшно, когда я его вспоминаю, у меня по коже идет мороз, но я понимаю, что не смогу спокойно спать, если угрожающая ее светлости и... «Кто знает, может быть, и другим людям чудовище останется непойманным. А ты сможешь?» «Смогу», — чуть было не ответил он, — «если ты будешь в безопасности». Почти ответил, но понял, что так говорить не стоит. Отчасти потому, что она ждала совсем другого ответа. Отчасти потому, что он знал, что это ложь. Шарлотта права. Его силы достаточно, чтобы перекинуть себя на другой континент. Пусть даже после этого ему придется пару месяцев восстанавливаться, и не факт, что получится. Он проводник и видит грань, что без бесценна в поимке Агальдера». «Нет», — сказал Эрик, и она улыбнулась. Слабо, но все-таки улыбнулась. Ему. «И что же нам делать?» Пока не знаю, но я что-нибудь придумаю, Шарлотта». Де Мортон пригласил меня к себе, чтобы обсудить детали и возможности ловушки. Он хочет заманить Агальдера в оранжерею в Мортенхейме. Именно там лорд-канцлер, граф Аддингтон, встретил свою смерть. Именно туда он вернется, чтобы отомстить герцогине Мортенхеймской. Шарлотта изумленно ахнула. «Агальдер? Граф Аддингтон?» «За что?» Это долгая история, но, если коротко, благодаря страшному проклятию, Луиза обернулась змеей и убила Адингтона, пытавшегося уничтожить Де Мортона. «Змея должна умереть», — пробормотала Шарлотта, стиснув его руку так, что он почувствовал это даже через пальто. «Суть в том, что именно в оранжерее он хочет запереть тебя и дождаться пока тот за тобой придет, Но этого я не допущу. Пресекая попытку возразить, покачал головой. Мы примем приглашение и пойдем к Демортонам, если ты пообещаешь мне одну вещь. Какую? Она вскинула голову. Не делать глупостей и не соглашаться становиться приманкой. Даже если сейчас тебе кажется, что это наилучший и самый простой выход, поверь, это не так. «На балу будет Тереза, и я предложу им свою помощь. Вместе мы найдем способ сделать это иначе. Просто поверь мне и обещай, Шарлотта». Эрик остановился, внимательно глядя ей в глаза. «Обещай мне это. Сейчас же». Он не отпускал ее взгляда, улавливая все эмоции. Каждую частичку сомнения или беспокойства способных подтолкнуть ее к тому, чтобы рисковать собой. Смотрел, изучая, дожидаясь ответа, без которого не двинется с этого места. «Хорошо», — сдалась наконец она. «Обещаю». И когда это произошло, Эрик облегченно вздохнул, притянул ее к себе и поцеловал висок, нисколько не заботясь о том, что она снова напряглась в его руках непривычная к таким откровенным проявлениям чувств на людях. Правда, тут же расслабилась и запрокинула голову, когда он погладил ее по спине. А я со своей стороны обещаю сделать все от меня зависящее, чтобы эта тварь никому больше не навредила. Договорились? Она кивнула, расцветая улыбкой. Такой солнечный и светлый, какую Эрик видел только у нее. И кажется... Впервые за долгое время он чувствовал себя по-настоящему безгранично счастливым.